Слава третья. Войсковой сбор. Все пути сходились теперь на востоке, на рубеже грядущей войны, там, где сгущалась грозная темень. И когда Пин стоял у столичных великих врат, Провожая взглядом золотистые стяги владетеля Доломрота, дружина конунга Рестании спускалась с гор к укрывищу. День угасал. Длинные тени тянулись перед конниками. Темнота вползала в густой перешептывающийся ельник, облекавший горные кручи. Конунг ехал медленно, он утомился за день. Вскоре, Тропа, обогнув выступ огромного утеса, углубилась в тихий лесной сумрак. Вниз, вниз и вниз двигались они длинной извилистой вереницей. Ближе к дну ущелья уже совсем свечерело. Солнце зашло, и сумеречная мгла окутала водопады. Весь день виднелся далеко внизу бурливый поток, сбегавший с высокого перевала клокоча в своем узком русле, между скалистыми откосами в сосновом убранстве. И вот он был перед ними, готовый вырваться на приволье из каменных теснин. Конники ехали берегом, и вдруг им открылась Дунхиргская долина, оглашаемая вечерним гулом воды. Кипучая снеговая, усиленная притоком, мчалась, обдавая пеной каменистая ложа к Эдоросу, к зеленым холмам и равнинам. Справа, у края широкой долины, вздымал заоблачные взлобья могучий Старкгорн, и его изубренная вершина в шапке вечных снегов сияла в высоте. Черно-синие тени ложились на нее с востока, и багровыми пятнами осыпал ее закат. Мэри изумленно озирал этот неведомый край, о котором столько понаслышался в долгом пути. Небес тут не было. Вглядывайся, не вглядывайся в туманную пелену поверху. Увидишь только громоздящиеся склоны, утёс за утесом и хмурые ущелья, подернутые дымкой. Он сонно вслушивался в шум воды, в смутный шепот деревьев, в треск расседающегося камня и чуял огромное молчание, ожидающее, пока все эти шумы стихнут. Ему вообще-то нравились горы, а лучше сказать, нравилось, как они возникают за обочиной рассказов о дальних странах, но теперь... Его придавила несусветная тяжесть в заправдошнего Средиземья. И больше всего на свете он хотел бы оказаться у себя, возле камина, в уютной комнатушке. Он очень устал. Ехали-то они медленно, однако же почти не отдыхали. Три долгих томительных дня трясся он по тропам вверх и вниз через перевалы, длинными долинами, извинящими бесчисленными бродами. Ежели дорога была пошире, он ехал рядом с конунгом, не замечая, что многие конники усмехались, глядя на это соседство, хоббит на лохматеньком сером пони и повелитель рестании на большом белом коне. А он разговаривал с Теоденом, рассказывал ему о себе, о своих, и прочие хабитанские байки, потом слушал рассказы о мустангриме и о подвигах хрестонийских витязей, но чаще всего, как и нынче, Мэри ехал сам по себе за конунгом. Говорить было не с кем, и он вслушивался в медленную звучную речь рестанийцев, доносившуюся сзади. Многие слова он вроде бы узнавал, только звучали они и звонче, и протяжнее, а вместе никак не складывались. Иногда чей-нибудь ясный голос заводил песню, и у Мэри взыгрывало сердце, хоть он и не понимал, о чем поется. Очень ему было все-таки одиноко, особенно теперь на закате дня. Он думал, куда же в этом непонятном мире подевался Пин, где Арагорн, Леголас и Гимли. И внезапным холодом полоснула мысль, «А Сэмс, Фродо, они-то где?» «Совсем я про них забыл», — укорил он себя. «Они же из всех нас главные. Я и пошел-то им на помощь. И вот теперь они за сотни миль. Спасибо еще, если живы». Он испуганно поежился. «Вот и укрывище», — молвил Эумер. «Близок конец пути». Кони стали. Через узкую горловину ущелья, как сквозь высокое окно, едва-едва был виден крутой спуск в меркнущую долину. Внизу, возле реки, вспыхивал и угасал крохотный огонек. «Да, конец пути близок», — подтвердил Теаден. «И это начало нового пути. Прошлой ночью было полнолуние, а на утро я поеду в Эдорос, на войсковой сбор». Прими мой совет негромко сказал Эомир. «Возвратись потом сюда. Пережди здесь победу или поражение». «Нет», — усмехнулся Теоден. «Нет, сын мой, ибо так я буду тебя называть. Ты уж не будь советником наподобие гнилоуста». Он выпрямился в седле и оглянулся на длинный строй ратников, терявшийся в сумерках. «Давно я не водил вас в поход». Многие дни стеснились в годы, но теперь-то я клюку отбросил. Коли нас победят, что мне толку скрываться в горах, а коли мы победим, то не страшно мне и погибнуть, исполнив свой долг до конца. Однако ж будет об этом. Нынче я ночую в укрывище, и есть еще у нас хотя бы один мирный вечер. Едем. Уже почти стемнело, когда они спустились. Снеговая протекала у западного края долины, и вскоре тропа привела их к броду, где вода бурлила среди камней. Брод охраняли. Воины выпрыгивали из-за темных скал и, завидев их, радостно возглашали «Конунг Теоден! Конунг теаден Властитель Ристании возвратился!» Протяжно затрубил рог, и гулким эхом отозвалась долина. За рекой зажигались огни и вдруг с высот дружно грянули трубы. Казалось, они поют под единым сводом, и слитный трубный гром раскатился по каменным склонам. Так возвратился с победой властитель Мустангрима в Дунхерк, в свое высокогорное укрывище. Последняя рать Рестании была в сборе. Проведав о приближении конунга, Воеводы встретили его у переправы, как и велел Гэндальф. Впереди ехал Дунгер, здешний правитель. «Государь», — сказал он, — «три дня назад на рассвете примчался с запада в Светозар, и Гэндальф несказанно обрадовал нас вестью о твоей победе. Но он приказал от лица твоего поторопить сбор». А затем нагрянул крылатый призрак. «Крылатый призрак?» — повторил Теоден. Мы тоже видели его, но посреди ночи, еще когда Гэндальф был с нами. «Может, статься, вы его и видели, государь», — сказал Дунгер. Он ли был тогда или другой? Но исчадьем мрака, подобием чудовищной птицы, явился он в то утро над Эдоросом и страх объял всех до единого. Ибо он снизился к Медусельду почти до самого купола и раздался в вопль, оледенивший сердца. Тогда-то Гэндальф и посоветовал нам не собираться на равнине, а встретить тебя здесь, в горном укрывище, и не зажигать ни костров, ни факелов, помимо крайней нужды. Так мы и сделали, потому что повелительны были его слова, и мы услышали в них твое веление. Здесь над долиной чудища не появлялись. «Вы рассудили верно», — сказал Теоден. «Я сейчас еду в укрывище, и прежде чем отойду ко сну, Надо мне встретиться с воеводами и синешалями, Созовите их ко мне как можно скорее. Теперь дорога вела прямиком на восток. По долине, где она была шириной, не более полумиль. Кругом лежали поля и травяные сумеречно-серые луга. И за дальним краем Ложбины Мэри увидел утёсистый отрог Старкгорна, некогда разрезанный рекой. Равнина была заполнена людьми. Они толпились у дороги приветственными кликами, встречая конунга и западных ратников, а поодаль виднелись ряды палаток и шатров, стояли за частоколами кони, и стройно было составлено оружие, копья торчали, как древесная поросль. В сумерки застилали многолюдный лагерь, с гор веяло ночной прохладой, однако же фонари не горели, и не пылали костры. Расхаживали часовые в длинных плащах. «Сколько же их тут собралось, рестанийцев?» задумался Мэри. В сгущавшейся тьме на глазок было не прикинуть, но вроде бы большое, многотысячное войско. А пока он вертел головой, дружина Конунга оказалась возле огромной скалы у восточного края долины. Дорога вдруг пошла в гору, и Мэри изумленно поднял взгляд. Таких дорог он еще не видывал. Видно, люди проложили ее во времена совсем уж незапамятные. запамятные. Змеей увелась она вверх, врезаясь в отвесную скалу. Крутая точно лестница. Она открывала обзор то спереди, то сзади. Лошади этот подъем кое-как одолевали. Можно было втащить и повозки, но никакой враг ниоткуда не смог бы обойти защитников, разве что с воздуха. На каждом повороте дороги высились грубые изваяния. Человекоподобные фигуры сидели, поджав ноги и сложив толстые руки на пухлых животах. Черты лица у многих с годами стерлись, лишь черные глазные дыры взирали на мимоезжих. Конники их вниманием не удостаивали. Назывались они пуккалы. колдовской силы не имели, страха никому не внушали. И Мэри провожал изумленным и почти что жалостным взглядом эти выступавшие из сумрака фигуры. Потом он глянул назад и увидел, что взобрался уже высоко, и все равно. В тумане видно было, как снизу идут конники. Нескончаемые вереницы идут и расходятся по лагерю. Лишь конунг с приближенными ехали вверх, в укрывище. Наконец они выбрались на край обрыва, а дорога вела все вверх крутым склоном к скалистой расселине, а за нею расстилалась долина. Звалась она Фириенфельд. Широкая это была и красивая долина, травянистая, поросшая Вереском, над бурным ложем Снеговой по южным склонам Старкгорна и северным отлогом зубчатого хребта Ирензаги. Туда-то и направлялись конники. И перед ними вздымался Двимарберг, гора призраков, с ее одетыми мрачным сосняком кручами. Долину пересекал двойной ряд неуклюжих каменных вех, Дорога между ними уходила в сумрак и пропадала среди сосен. Отважься кто-нибудь по ней поехать, он вскоре оказался бы в лесной мгле Димхолта, увидел бы зловещий столб и зияющие запретные врата. Таков был угрюмый Дунхерк, сооруженный древним людским племенем, о котором ни песни, ни сказания не сохранили памяти. И неведомо было, что воздвигали древние строители. То ли город, то ли тайный храм, то ли царскую усыпальницу. Трудились они в темные века, задолго до того, как приплыли корабли к западным берегам. И дунаданцы основали Гондор. И давным-давно сгинул этот народ. Одни лишь пукколы упрямо сидели на изгибах дороги. Мэри взглянул на каменные зубья, на их неровный строй. Они исчернели и выветрились, те покосились, другие упали, третьи надломились или искрошились, не дать ни взять голодный старческий оскал. Он подумал, зачем бы им тут торчать, и понадеялся, что конунг не поедет между ними в густеющую темень. Потом он различил по обеим сторонам дороги множество палаток и навесов, но расположены они были поодаль от сумрачного леса и даже теснились к обрыву. Большая часть лагеря находилась справа, где Фириенфельд распластался вширь, а слева палаток было поменьше, и сзади них высился шатер. Оттуда выехал навстречу им конник, и они свернули с дороги. Конник приблизился, и Мэри увидел, что это женщина. Длинные перевитые волосы ее блистали в сумерках, но она была в шлеме, одета в кольчугу, опоясана мечом. «Привет тебе, властитель Мустангрима!» — воскликнула она. «Всем сердцем радуюсь твоему возвращению!» «Нерадостный у тебя голос, Иовин!» — молвил конунг. «Ты чем-то опечалена?» «Нет, все идет как должно!» — отвечала она и вправду глухим голосом, словно превозмогая слезы. «Да едва ли», — подумал Мэри, — «вон у нее какое суровое лицо. Все как должно. Конечно, людям тяжко было в одночасье собираться в дальний путь и покидать родные дома. Многие горько роптали. Давно уж не звучал призыв набрань брань наших зеленых равнин, но непокорство не было. Ополчение, как видишь, в сборе. И ночлег твой готов». «Я наслышана о вашей победе и знала, когда тебя ждать». «А, стало быть, Арагорн приехал?» — воскликнул Эомер. «Он еще здесь?» «Нет». «Здесь его нету», — сказала Эовен, отвернувшись и глядя на сумрачные вершины, южные и восточные. «А где же он?» — спросил Эомер. «Не знаю», — сказала она. Он прискакал ночью и уехал вчера на рассвете, Солнце еще не встало из-за гор. И где он теперь, не знаю. «Ты горевала, дочь», — снова сказал Теодор. «О чем твоя печаль? Была ли, скажи, речь о той дороге?» И он указал на чернеющий путь между каменных вех к Двимарбергу. «Была ли речь о стезе мертвецов?» «Да, государь», — ответила Эовен. Он ушел в смертную тьму, из которой нет возврата. Я не сумел его отговорить. И где он теперь, не знаю. «Значит, пути наши разошлись», — сказал Эумер. «Он сгинул во тьме, и биться мы будем без него», — обделенные надежды Медленно, в безмолвии, проехали они наверх травянистым вересковым лугом и спешились возле шатра Конунга. Все было для них приготовлено, а о мэри позаботились особо. Для него разбили палатку возле огромного шатра. Там он и сидел один и денешенек, и мимо него проходили люди на совет конунгу. Темнело все больше, западные вершины высились в звездных венцах, и непроглядная тьма застилала восток. Уже почти исчезли из виду каменные зубья, но за ними из ночной мглы проступала черная громада Двимарберга. «Что еще за стезя мертвецов?» тихо разговаривал Мэри сам с собой. «Какая такая стезя?» «Да». «А вот я-то один остался, не при деле, из всего нашего отряда. Всех судьба разбросала. Гендальф с Пином отправились воевать на Востоке, Сэм и Фродо в Мордор. А бродяжник Леголас и Гимли уехали с тезей мертвецов. Наверное, скоро выпадет и мой черед. Знать бы хоть, о чем они там совещаются. Что надумал конунг? А то я ведь теперь с ним повязан. Куда он, туда и я. Невеселые мысли шли ему на ум. А вдобавок он еще вдруг ужасно проголодался и решил выйти поглядеть, неужто же он один здесь такой голодный. Но в это время грянула труба, и его... Оруженосца Конунга вызвали прислуживать государю за столом. В глубине шатра за узорчатыми занавесями были разосланы шкуры, и за низеньким столом сидели теаден Эомер и Эовен, а с ними Дунгер, правитель укрывища. Мэри занял свое место позади Конунга, но вскоре тот, очнувшись от глубокой задумчивости, с улыбкой обернулся к нему. иди сюда — Сударь мой мириадок, позвал он, — Негоже тебе стоять. Покуда мы пребываем в моих владениях, ты будешь сидеть возле меня и тешить мне сердце своими рассказами. Хоббита усадили на скамью по левую руку от конунга, но до рассказов дело не дошло. Трапеза была молчаливая, слова роняли скупо. Наконец Мэр собрался с духом и все-таки задал вопрос, вертевшийся у него на языке. «Уже дважды, государь, слышал я о стезе мертвецов», сказал он. «Что это за стезя? И куда отправился этой стезею бродяж, то есть Арагорн?» Конунг лишь вздохнул. И тщетно Мэри ждал ответа. Потом Эумер сказал. «Куда он отправился, нам, увы, неведомо» стезя мертвецов, ты сам нынче ехал по ней. Нет, не ищи в моих словах зловещего смысла. Просто дорога наверх, с которой мы свернули, ведет через Димхолт к запретным вратам. А что за ними, никто не знает. Да, этого не знает никто, подтвердил Теоден. Лишь древние полузабытые предания хранят об этом неясную память. В нашем роду, в роду Эорла, отцы искренне рассказывали их сыновьям, и если правдивы, старинные были, то за вратами под Двимарбергом лежит тайный путь в горные недра. Но к вратам и подступиться никто не смеет с тех пор, как вошел в них Бальдер, сын Брега. Брега устроил празднество в честь воздвижения Медусельда, и Бальдер, осушив лишний рог вина, Сгоряча поклялся проникнуть в тайну горы призраков. Навеки пропал он с глаз людских и остался без наследника высокий престол в златоверхом дворце. Говорят в народе, что покойники темных веков крепко стерегут от живых проход к своим сокровенным чертогам. А бывает, они выходят наружу и призрачными тенями спускаются вниз по дороге. Тогда жители укрывища в страхе запирают двери и завешивают окна. Но мертвецы появляются редко, лишь в тревожные и кровавые времена. Из укрывища доносят, тихо промолвила Эовен, что недавно, в безлунную ночь, на гору взъехало большое войско в диковинных доспехах. Откуда оно взялось, никто не знает. Воины промчались меж каменных вех, к Двимарбергу, словно их там заждались. «Да Арагорн-то зачем туда поехал?» — не унимался Мэри. «Неужели совсем уж неизвестно?» «Разве что тебе, его другу, от него самого известно что-нибудь, о чем не ведаем мы», — отозвался Эумер. «А если нет, никто из живых тебе ответа не даст». Вовсе не таким запомнила я его, когда впервые увидела во дворце. — сказала Эовен. Он постарел и посуровил, и был точно одержимый. Казалось, ему был слышен за могильный зов. Может, статься и был слышен, — сказал Теоден. Сердце мое чует, что мы с ним больше не свидимся. И все же ему, прирожденному властителю, должно быть уготован высокий жребий. Утешься, дочь, я вижу, ты горько скорбишь о нашем госте. Утешься. Ибо рассказывают, что когда эорлинги явились с севера и поднялись к истокам Снеговой, примечая места для будущих крепостей, Брего и сын его Бальдер проехали за укрывище сквозь Димхолд и достигли Черных Врат. Возле них сидел древний-древний старец, высокий и царственный, безмолвный и недвижный. Точь-в-точь -точь обветшал истукан. Так и рассудили Брега с Бальдером и хотели было проехать мимо, но вдруг раздался голос, будто из-под земли. Старец к их изумлению молвил на всеобщем языке. «Путь закрыт». Они остановились, взглянули на старца и увидели, что он еще жив, но к ним он взора не обратил. «Путь закрыт», — повторил голос он проложен теми, кто давно уже мертв и мертвецы ерегут его, покуда не исполнятся сроки путь закрыт а когда исполнятся сроки спросил бальдер, но ответа не дождался старец замертво рухнул ничком И с тех пор мы больше ничего не проведали о призрачных стражах горных недр однако же может статься ныне Сроки исполнились, и Арагорну путь откроется. Как узнать, не входя во врата, откроется путь или нет, сказал Эомер. А я туда не пошел бы даже, если б стоял один против всех полчищ мордаров и больше некуда было податься. Что за напасть? Какая одержимость одолела витязей из Витязи в нынешний роковой час? Неужели мало кругом нечисти, что надо искать ее под землей? Война вот-вот грянет, а он Элмер смолк, снаружи послышался шум, кто-то выкликнул имя Теадена, и стражи его расспрашивала. Вскоре начальник стражи откинул завес у шатра. "Государь", сказал он. "Из Гондора прибыл посланец, просит немедленно допустить его к тебе". "Пусть войдет», — велел Теаден. Вошел высокий ратник, и Мэри едва не вскрикнул. На миг ему почудилось, будто перед ним в живе предстал борамир. Приглядевшись, он увидел, что это, конечно же незнакомец, но и вправду очень похожий на бораера. рослый, статный сероглазый, на нем был темно-зеленый конника поверх мелкосетчатой кольчуги. С винца шлема мерцала серебряная звездочка. В руке он держал чернопёрую стрелу с зазубренным и обогренным стальным наконечником. Став на одно колено, он протянул стрелу Конунгу. «Привет тебе, властитель Мустангрима, исконный наш друг и верный соратник», — молвил он. «Я Хирган, посланец Денеттера. Вручаю тебе это знамение войны. Великая беда грозит Гондору. Никогда прежде мустангримцы не отказывали нам в подмоге, но на сей раз Денеттер просит вас собрать все ваши силы и явиться как можно скорее, иначе Гондор падет». «Багряная стрела», — проговорил Теоден, принимая ее дрогнувшей рукой. Весть была хоть и заведомая, но от того не менее грозная. На моем веку багряной стрелы в Ристанию ни разу не присылали. Неужто на нас вся надежда? А как мыслит Денетер, велики ли ваши силы и скоро ли мы сможем явиться? — Про то тебе лучше знать, государь, — сказал Хирган. Но, наверное, на днях гондар будет окружен, и коли хватит у тебя сил прорвать мощную осаду, то государь Денетер велел сказать тебе, что лучше баристанийскому воинству стоять на стенах, чем лечь под стенами. Разве не знает он, что нам привычнее биться верхом в поле, и что народ наш рассеян по горам, долам и равнинам, и наших конников мигом не соберешь? Верно ли, Хирган, что повелитель Минастирита знает всегда больше, чем говорит? Ибо мы, как видишь, уже в сборе, Весь твоя не застала нас врасплох. У нас побывал в Серый, И мы изготовились ехать на восток, на великую битву. Ведает обо всем этом властодержец Денеттер или нет, Мне знать не дано, отвечал Хирган. Мой государь не шлет вам повелений, Он просит вас во имя старой дружбы и во исполнение давних клятв ради собственного спасения свершить все, что в ваших силах. Нам доносят, что многие восточные цари привели свои рати под началом Мордора. От северных краев до равнины до горлада разгорается пожар войны. С юга идут харадримцы. Все наше побережье настороже, и невелика будет нам подмога оттуда. Поспешите же». Ведь у стен Минастири-то решится общая судьба, и если там мы врага не сдержим, то черный потоп захлестнет цветущие равнины Ристании, и даже здесь, в горах, никто не укроется». «Мрачное известие», — сказал Теоден. «Хотя новостями их не назовешь». «Впрочем, скажи Денетару, что если бы Ристании не грозила опасность, мы все равно пришли бы к нему на подмогу». Но битвы с предателем Саруманом были кровопролитны, а ведь надо еще позаботиться о северных и восточных границах. Сам же говоришь, что война надвигается отовсюду. У черного властелина достанет войско именно Стирит обложить и обрушится на нас с севера, перейти Андуин за каменными гигантами. Чересчур осмотрительно мы все же не будем и не промедлим. На утро назначен смотр, после него сразу выступаем. Будь все иначе, я отправил бы на перехват врагу десять тысяч конных копьеносцев. Боюсь, придется послать меньше. Нельзя же оставить крепости вовсе без охраны, но шесть тысяч слишком поедут со мной. Скажи Денеттеру, что нынче войско поведет в Гондор сам конунг, и будь что будет. Надо лишь, чтобы дальняя дорога не обессилела людей и коней, поэтому с завтрашнего утра минет не меньше недели, прежде чем вы услышите с севера боевой клич сынов Эорла. «Неделя!» — воскликнул Хирган. «Что ж, тебе виднее. Однако через семь дней вы, похоже, прискачете к разрушенным стенам. Ну, хотя бы помешаете оркам и чернолицам пировать в Белой крепости». «Но худой конец хоть пировать помешаем», — сказал Теоден, — «но будет». Я приехал с поля брани, одолев долгий путь и изрядно утомился. Оставайся в лагере на ночь, утром увидишь рестанийское ополчение, и зрелище это тебя взбодрит, а отдых укрепит твои силы. Утро вечера мудренее, за ночь думы проясняются. С этими словами конунг встал, за ним поднялись остальные. «Ступайте отдыхать», — сказал он, — «покойной вам ночи, и тебя, сударь мой, мириадок, на сегодня отпускаю». «Зато поутру чуть свет, будь готов явиться ко мне». «Явлюсь по первому зову», — сказал Мэри. «И если надо будет, готов ехать с тобой даже стезей мертвецов». «Остерегайся зловещих слов», — покачал головой конунг. «Быть может, ни одна дорога заслуживает этого имени, но я тебя в такую дорогу не звал. Доброй ночи». «Нет уж, не останусь я здесь дожидаться их возвращения», — твердил себе Мэри. «Ни за что не останусь, ни за что!» И, повторяя это на разные лады, он, наконец, заснул в своей палатке. Разбудил его дружинник, тряся за плечо. «Проснись, проснись, господин Хольбитла звал он. И Мэри вдруг очнулся от глубокого сна и сел на постели. Темнота то еще как», — подумал он. И спросил... Что случилось? Конунг ждет тебя. Да ведь еще солнце не взошло, удивился Мэри. Нет, господин Хольбетла, не взошло и сегодня не взойдет. Такая наползла темь, будто солнце и вовсе погасло. Но встанет ли солнце, нет ли, а время идет своим ходом. Поторопись. Наспех одевшись, Мэри выглянул из палатки. В потемках, в мутно-бурой мгле, все виделось черным и серым, нигде ни единой тени царило мертвящее затишье. Вплошная хмарь затянула небеса, лишь далеко на западе чуть брезжила из-под низкого рваного края тучи как бы сквозь крючковатые пальцы. Тяжко нависал слепой и темный небосвод, и меркли последние дальние отцветы. Потом Мэри заметил, что кругом стоят серолицы и люди угрюмо или испуганно поглядывая вверх, и в переговариваясь. Он сильно приуныл и пробрался к шатру конунга. Хирган был уже там. Рядом с ним стоял другой гонец, одетый так же и похожий на него, только пониже и плечистие. Когда Мэри вошел, он говорил конунгу. «Из Мордора надвинулась она, государь. Вчера поползла на закате. С Истфальского в схолм я видел я, как она поднялась» и потом нагоняла меня, застилая небо и угошая звезды. Весь край отсюда до изгарных гор объят темнотой, и сумрак сгущается. Видно, война уж началась. Настало молчание, и, наконец, конунг вымолвил. Да, чему быть того не миновать. Значит, вот-вот она грянет, великая битва наших дней. И многое сгубит она безвозвратно. Что ж, теперь хоть нет нужды скрываться, Поскачем во весь опор напрямик к равнине. Смотр начинаем сейчас, опоздавших ждать не будем. Достанет ли припасов там у вас в Минастерите? А то ведь быстро ехать можно лишь налегке, взяв самую малость воды из Яснова. Припасов достанется сбытком, отвечал Хирган. Берите как можно меньше и скачите как можно быстрее. Созывай Герольда, Феомер, сказал Теоден. Строится к походу. Эумер вышел. Вскоре в укрывище зазвучали трубы. И десятки других откликнулись снизу, но трубное пение уже не казалось Мэри, как накануне зычным и властным хором. Глухое и сиплое, зловещее завывание тонуло в душной мгле. Конунг обратился к Мэри. «Я еду на войну, сударь мой мириадок сказал он. «Через час-другой отправляемся в путь». Ты свободен от моей службы, но приязни моей не теряешь. Оставайся здесь, и, если угодно тебе, послужи царевне Эовен. Она будет править вместо меня. — Да как же так, государь? — запинаясь, произнес мэри. — Я ведь принес клятву на мече. — Нет, конунг Теоден, не свободен я от твоей службы. Да и друзья мои все поехали на битву. Стыдно было бы мне здесь отсиживаться. «Но мы поедем на больших быстрых скакунах», — сказал Теоден. «Ты с таким не управишься. Одной отваги для этого мало». «Тогда привяжите меня к седлу или как-нибудь там к стремени», — упорствовал Мэри. «Бежать уж больно далеко, но раз нельзя ехать, давайте я побегу. Только вот ноги, наверное, собью и опоздаю недели на две». «Чем так я тебя лучше бы довез на Белогриве?» — усмехнулся Теоден. «Ладно». Езжай со мной в Эдорос, поглядишь на Бедусельд, сперва мы туда отправимся. Да пока что исти бы не оплошает, настоящая скачка начнется потом, на равнине». Тут поднялась Эовен. «Пойдем, Мирядок», — сказала она. «Пойдем, примеришь доспех, что я тебе подобрала. Они вышли вместе». «Всего одна просьба была ко мне у Арагорна», — продолжала Эовен, когда они шли между шатрами. «Он попросил снарядить тебя на битву. Надеюсь, ты останешься доволен и уверена, что доспех тебе непременно пригодится». Она подвела Мэри к одной из палаток для стражи Конунга и оружничий вынес оттуда маленький шлем, круглый щит и прочее снаряжение. «Кольчуги по твоему росту не нашлось, — сказала Эовен, — и выковать на тебя панцирь уже не успеем, зато вот тебе плотная кожаная куртка, ремень и кинжал. Меч у тебя есть». Мэри поклонился, и царевна подала ему щит чуть поменьше того, какой в свое время получил Гимли с белым конем на зеленом поле. — Облачайся в доспех, — сказала она, — и досослужит он тебе добрую службу. Прощай же, Мериадок, но, быть может, мы с тобой еще встретимся. В густеющем сумраке строилось арестанийское ополчение у восточной дороги. Тревога сжимала сердца, и многих терзал страх. Но крепки духом были рестанийцы и преданы своему государю. Даже в укрывище, где приютили женщин, детей и стариков из Эдороса, почти не было слышно ни рыданий, ни ропота. Грозную судьбу встречали молча, лицом к лицу. Пролетели два часа, и вот уж Теаден сидел на своем белом коне шерсть белогрива серебрилась в потёмках. Высок и величав был всадник, хотя из-под шишака его не спадали на плечи седые пряди, и понурые ратники бодрились, взирая на своего бесстрашного и непреклонного вождя. На широких лугах возле шумной реки стояли строй за строем без малого пятьдесят пять сотен конников в полном вооружении, и еще несколько сотен воинов при запасных конях с легкой поклажей. Одиноко запела труба. Конунг поднял руку, и двинулась молчаливая рать Мустангрима. Впереди ехали 12 телохранителей Конунга, прославленные Витязи. За ними сам Теоден и Эомир Адиснуя. Они распростились с Эовен наверху в укрывище, И горька была память прощания, но, думая их, устремлялись вперед. Затем ехали посланцы Гондора и Мэри на своем пони, а следом еще двенадцать телохранителей. Ехали мимо длинного строя конников, суровы и недвижны были их лица. Уж почти миновали строй, как вдруг один из конников повернул голову и пристально поглядел на хоббита. Совсем еще юноша, — подумал Мэри, встретив его взгляд, невысокий, худощавый. Он уловил отцвет ясных серых глаз и дрогнул, внезапно поняв, что в лице этом нет надежды, что его затеняет смерть. Серая дорога вела вдоль берега Снеговой, бурлящей в каменьях, мимо селений Ундерхерга и Абернана, где скорбные женские лица выглядывали из тесных дверей. Войско не провожали в путь ни рога, ни арфы, ни поющие голоса. Так начался великий поход на восток, о котором слагали песни многие поколения арестанийцев. Из темного Дунхерга тусклое утро вывел сын Тенгела свою последнюю рать и достиг Эдороса, но царственные чертоги старинные златоверхии были засланы мглой. Здесь, в обители предков, он распростился с народом, со своим свободным народом и с очагом своим, простился с высоким троном и с благословенным кровом, под которым он пировал в былые светлые дни, и дальше поехал конунг. По пятам за ним гнался ужас. Впереди ожидал Рок, но он присягал на верность. Он принес нерушимую клятву, и он исполнил ее. Теоден ехал дальше. Пять дней ночей мчались эурлинги вперед восточным путем. Через Фольд и Фенмарк, через Фириэнвуд, шесть тысяч копьеносцев мчались через Санлендинг к могучей твердыне Мунбург у горы Менделуин, к столице государей из-за моря приплывших, теперь осажденной врагами и окруженной огнем. Судьба торопила их, и темнота поглотила, поглотила коней и конников, и стук уходящих копыт заглох в тишине. Так нам поведали песни. Когда конунг приехал в Эдорос, Медусельд и вправду был заслан мглой, хотя полдень едва наступил. Задержался он здесь ненадолго, и к войску его примкнули десятков шесть всадников, опоздавших на сбор. После короткой трапезы он велел готовиться в путь и ласково простился со своим оруженосцем, но Мэри еще напоследок попробовал умолить его. «Я ведь тебе объяснил». Такой поход Стибба не осилит, — сказал Теоден. И к тому же, сам посуди, сударь мой Мериадок, пусть ты и при мече, и не по росту отважен, но что тебе делать в таком бою, какой нас ждет под стенами гондарской столицы? — Мало ли, тут не угадаешь, — возразил Мэри. — И зачем тогда, государь, ты взял меня, вооруженосцы? Не затем разве, чтобы в битве я был рядом с тобой? И чем помянут меня в песнях? коли я буду все время оставаться неприкаянным. «Взял я тебя, во вооруженосцы, чтоб с тобой ничего не стряслось, — отвечал Теоден, — чтоб ты был под рукой, а в походе ты будешь лишним бременем. Случись битва у моих ворот, может статься в песнях и помянули бы твои подвиги, но до Мунбурга, где правит Денетер, больше ста двух лик. Это мое последнее слово». Мэри поклонился и уныло побрел прочь, оглядывая ряды воинов. Все уже стояли наготове, потуже затягивали пояса, проверяли подпруги, ласкали коней, иные тревожно косились на почернелое небо. Кто-то незаметно подошел к хоббиту и шепнул ему на ухо. У нас говорят упорному истина не непрепоа. Я это на себе проверил. Мэри поднял глаза, и увидел юношу, которого заметил поутру. А ты, по лицу видно, хочешь ехать вслед за государем? — Да, хочу, — подтвердил мэри. — Вот и поедешь со мной, — сказал конник. — Я посажу тебя впереди, укрою плащом, а там, отъедем подальше, еще стемнеет. Ты упорен? Так будь же по-твоему. Ни с кем больше не говори. Поехали. «Очень, очень тебе благодарен», — пролепетал Мэри. «Благодарю тебя, господин. Прости, не знаю твоего имени». «Не знаешь», — тихо сказал конник. «Что ж, называй меня Дернхельмом». Так и случилось, что когда конунг выехал в поход, впереди ратника Дернхельма на большом сером скокуне вихроноге сидел хоббит мириадок и коня он не тяготил, потому что Дернхельм был легкий седок, хотя сложен крепко и ловок на диво. Они углублялись во тьму, заночевали в зарослях и в за двенадцать лиг к востоку от Эдороса, у слияния Снеговой и Антавы. Потом ехали через Фольд и через Фенмарк, мимо больших дубрав по всхолмьям осененным черной громадой Галифериена, на Гондорской границе, а слева — клубились болотные туманы над устьями Антавы. Тут их настигли вести о войне на севере. Одинокие, отчаянные беглецы рассказывали, что с востока вторглись полчища орков, что враги заполнили Ристанийскую степь. «Вперед! Вперед!» — приказал Эомер. «Сворачивать поздно, а антавские болота защитят нас с фланга. Прибавим ходу! Вперед!» и конунг Теоден покинул Рестанию. Войско его мчалось по извилистой нескончаемой дороге, и справа возникали вершины Келенхат, Минримон, Эрелас, Нардол, но маяки на них не горели. Угрюмый край объяла страшная тишь. Впереди сгущалась темнота, и надежда угасла в сердцах.